Не сепа, не так ли? Французский. Я, мы, Виленкина тоже едва мог вымолвить слово, но посетитель на беседу не напрашивался. Так вот, cheramisse, лучшие средства для укрепления здоровья, а тем почти для долгой и счастливой жизни это молчание, так французы считают. Не стоит Дожидаться, пока колумбийские галстук повяжут, лучше просто держать рот на замке. Правда велика мудрость народная. Его глаза вдруг стали жуткими и опасными. Он резким движением полоснул себя ладонью по перелом горла, потом учтиво расклонился и уже в дверях покачал головой. Ах, совсем забыл. Ах, память, память, годы, наверное. Что лучше склероз или маразм? Наверное, склероз. А мы разми как-то забываешь. Так вот, это вам, уважаемый Владимир Матвеевич, так скажем, звоночек из прошлого. Може старики с вами. Нам освежить память не грех. Вытащил из кармана фотографию, положил на стол и неслышный смех. Господин Веленкин взглянул и вторично схватился за сердце. Ну, Свет аю Богородица. Ну, сука, ну падла, выругался и заплакал. На фотографии был запечатлён рубль, да непростой, а серебряный. И не просто серебряный, с изображением императора Константина, того самого, который никогда императором не был и отрёкся от престола ещё до выпуска рублей со своим профилем всего-то Успели их выпустить только 7 штук. Теперь каждая такая монета в целое состояние. Владимир Матвеевич умудрился в своё время выменять знаменитый рубль Константина на полмешка муки и уже после войны сплавить его за границу от греха подальше. И вот вам, пожалуйста, всё тайное стало явным. Да коли, Господи, Визит не приспособлено. А захнал ли? возмутилась Есфирь Семёновна Файнберг и сердито, сдвинув на лоб очки, оглядела коммунальную кухню. Ну рассматривает себя человек зал это в чемодане. Так прямо сразу надо на него ружье наставлять. И пускай себе рассматривает. Вам-то спрашиваю я, какой интерес? Ей никто не ответил. Так рыжий котище Пантрек высынул усатую морду из-под стола своей номинальной хозяйки в вити на московских. Тетя Фира иной раз булавала колчаногого инвалида кусочком, однако на сей раз речь явно шла не об угощении, и Пантрек, вернув ценив ситуацию, упал сдосыпать. На кухне царила редкостная безлюдьи. Был вечер. Работающие жильцы вернулись домой и в настоящее время ужинали по своим комнатам, а тетя Фира в гордом одиночестве пекла на кухне пирог. Вообще говоря, финальный акт кулинарной драмы личного присутствия автора как бы не требовал, но тетя Фира была семьдесят шесть лет, и она имела обыкновение отлучившись на минутку из кухни, начисто забывать о поставленном на гонь Последствия иногда бывали самые катастрофические. Вот она и караулила на обшарпанной табуретке возле плиты, а чтобы не чаянным образом не сорваться на какие-нибудь дела, читала книжку. Книжка, прямо сказать, была не из тех, какие в ее возрасте обычно читают. На мягкой обложке кривились воскалых жуткие рожи, извергались винет с пистолеты и автоматы, а букву названия оплывали багровыми каплями. Чуть Эфира вникала в современный отечественный боевик. У нее было веское и таинственное. О как она оглядывалась в лотка. Причина потратить на этот томик кромных семь тысяч и приступить к изучению, когда никто, кроме катапантрика, не мог за ней проследить. Но какое! Разочарование поджидало её буквально на первой странице. Нет, с почёркнутой сексуальностью действующих лиц и с матерными словами в тексте она худо-бедно поёживаясь примирилась, что поделаешь, какая жизнь, такие ей песни. Но когда дед героя, предавший с фронтовым воспоминанием, обозвал студебеккер трофейным грузовиком, Hastawell изгадать, с кем мы всё-таки воевали полвека назад.